8. В тот же день, ближе к вечеру, Барбара пошла прогуляться. На душе у нее после встречи с Луисом было неспокойно. Погода стояла ясная, дождь закончился, но повеяло прохладой, и впервые с весны она надела пальто. Барбара пошла к парку Ретиро. По окончании гражданской войны его реконструировали, посадили новые деревья взамен срубленных на дрова во время осады и парк снова превратился в излюбленное место встреч респектабельных мадридских дам. Дни становились холоднее, так что теперь только самые стойкие или одинокие женщины собирались на скамейках, чтобы посплетничать. Барбара узнала жену одного из приятелей Сэнди и кивнула ей, но прошла к зверинцу в дальней части парка. Ей хотелось побыть одной. Зоосад был почти пуст. Она села около вольера морских львов, Закурила и стала следить за животными. Говорили, что звери ужасно страдали во время осады. Многие умерли от голода. Но сейчас тут уже появился новый слон, подаренный самим генералиссимусом. Сэнди был ревностным поклонником Кариды. Но сколько бы ни доказывал Барбаре, что для участия в бое быков необходима ловкость и отвага, она эту забаву на дух не переносила. Крупных сильных животных мучают и убивают. Лошади с прободенными боками бьют копытами по песку и околевают. Барбара дважды бывала на кориде, после чего отказалась ходить. Сэнди смеялся над ней и советовал не упоминать об этом в присутствии его испанских друзей. Они, мол, посчитают ее худшей из всех английских сентименталистов. Барбара сжала ручку своей сумочки из крокодиловой кожи. В последнее время она все чаще мысленно осуждала Сэнди. Это было нечестно. Он оказался в опасности из-за ее обмана. Если станет известно, чем она занимается, его карьера может рухнуть. Она колебалась между чувством вины и злостью на тайную жизнь, которую ей теперь приходилось вести, на то, как Сэнди вечно хотел всем управлять. На следующий день после встречи с Луисом Барбара пошла в контору «Дейли Экспресс» и спросила Маркби, Ей сказали, что он уехал на север делать репортаж о переходе немецких войск через границу со стороны Франции и как они скупают все подряд. Вероятно, придется выяснять подноготную Луиса самостоятельно. Почему он сказал, что провел в Коэнке две зимы? Просто обманывал ее и самого Маркби ради денег. Во время разговора Луис нервничал. Ему явно было не по себе, однако проявил твердость в отношении необходимой ему суммы. Появилась женщина в меховом пальто. Рядом с ней шагал мальчик лет восьми в форме маленького флеча, младшего подразделения юношеской фаланги. Он увидел морских львов, оставил мать и кинулся к вольеру, целясь в животных из своей деревянной винтовки. «Бах! Бах!» — кричал мальчик. «Умрите, красные! Умрите!» Барбару передернуло. Сэнди говорил, юношеская фаланга — это испанские бойскауты. Но иногда она сомневалась. Заметив Барбару, Мальчик подбежал к ней и вскинул руку в фашистском приветствии. — Доброе утро, сеньоры! Вива Франко! Чем я могу вам помочь? — Ничем у меня все в порядке, спасибо. устало улыбнулась Барбара. Подошла мать ребенка, взяла его за руку. — Пойдем, Монолита, слон там! Она покачала головой, глядя на Барбару. — Дети такие надоедливые! Барбара нерешительно улыбнулась ее словам. — Но они для нас — дар божий, — заключила женщина. «Пошли, мама! Слоны! Слоны!» Глядя им вслед, Барбара думала, что Сэнди не хочет детей. Ей уже тридцать, и, вероятно, матерью она так и не станет. Когда-то она страстно желала родить ребенка от Берни. Ее мысли вернулись к той их осени в Красном Мадриде. Всего четыре года назад. Но это была словно другая эпоха. В тот первый вечер в баре Берни показался ей необыкновенным, экзотическим созданием. И дело было не только в его красоте. Несоответствие между произношением выпускника частной школы и неряшливой одеждой лишь усиливало ощущение нереальности. «Как вы повредили руку?» — спросила Барбара. «Меня подстрелил снайпер в парке Касса-де-Кампа. Рана быстро заживает, кость слегка задела. Я в отпуске по болезни, живу с друзьями в Карабанчиле» а — Это не тот пригород, который обстреливают националисты. Я слышала там шли бои. — Да, в самом дальнем от города районе. Но люди, которые там живут, не хотят уходить. Он улыбнулся. — Они восхитительны Такие сильные. Я познакомился с одной семьей, когда приезжал сюда пять лет назад. Старший сын вступил в отряд милиции и служит в Кассе-де-Кампо. Его мать каждый день носит туда горячую еду. — Вы не хотите уехать домой? Лицо Берни посуровило. «Я останусь здесь до конца, пока мы не похороним фашизм здесь, в Мадриде». «Кажется, теперь поступает больше вооружения из России». «Да, мы отбросим Франко». «А как насчет вас? Что вы здесь делаете?» «Я работаю в Красном Кресте, помогаю разыскивать пропавших людей, организуя обмены, в основном детей». В госпитале, где я лежал, было кое-какое медицинское оборудование от Красного Креста, «Бог знает, как оно необходимо!» Берни пристально посмотрел на нее своими большими глазами-оливками. «Но вы ведь и фашистов снабжаете?» «Приходится. Мы должны соблюдать нейтралитет. Не забывайте, какая сторона вас стала против законно избранного правительства!» «Куда вас ранило?» — сменила тему Барбара. «В руку над локтем. Врачи говорят, скоро будет как новое. Тогда я вернусь на фронт». Немного выше пострадало бы плечо. Это может быть очень неприятно. Вы медик? ведь сестра хотя давно не имела практики. Теперь я бюрократ. Она усмехнулась, будто осуждая саму себя. Не говорите так. Мир нужно организовывать. Никогда не слышала таких слов, рассмеялась Барбара. Не имеет значения то, что ваша работа важна. Во всем мире бюрократия дурно пахнет. Давно вы в Красном Кресте? Четыре года. «Я теперь редко езжу в Англию. Там семья?» «Да, но я не виделась с родными уже года два. У нас мало общего. А вы чем занимались дома?» «Ну, до отъезда сюда я позировал скульптором». Барбара едва не пролила вино. «Что?» «Я позировал нескольким скульптором в Лондоне». «Не беспокойтесь, ничего непристойного, просто работа». Барбара силилась подобрать слова. «Вам, наверное, было очень холодно», — заметила она. «Да, по всему Лондону стоят статуи в мурашках». Дверь с грохотом распахнулась, и в бар ввалилась большая компания милиционеров в рабочих комбинезонах. Среди них были и девушки из женского батальона. Они столпились у бара, кричали и толкались. Берни посерьезнел. «Новобранцы! Завтра поедут на фронт. Не хотите пойти в другое место?» «Можем заглянуть в кафе Хихон, вдруг застанем там Хемингуэя». Оно не рядом с телефонной станцией, которую обстреливают националисты. «Хихону опасность не грозит, кафе немного в стороне». Женщина из милиции, не старше восемнадцати, подошла и одной рукой обняла Берни. «Компадре, салют!» Она прижала его к себе крепче и что-то прокричала своим товарищам по-испански. Все засмеялись и отозвались громкими возгласами. Барбара ничего не поняла. Но Берни покраснел. «Нам нужно идти», — извиняющимся тоном произнес он. Женщина насупилась. Здоровой рукой Берни взял за руку Барбару и повел ее сквозь толпу. Снаружи, на Пуэрто-дель-Соль, он не отпустил ее. Сердце Барбары забилось чаще. Осеннее солнце озаряло красноватым закатным светом плакаты с портретами Ленина и Сталина. По площади с дребезгом проезжали трамваи. «Вы поняли, что они говорили?» — спросил Берни. «Нет, мой испанский пока не столь хорош». «Может, это и к лучшему. Милиционеры довольно раскованные». Он стыдливо хохотнул. «Как вы справляетесь с работой, если не знаете языка?» «О, у нас есть переводчики, и я постепенно учу испанский. Наша контора напоминает Вавилонскую башню. В основном работают французы и швейцарцы. Я говорю по-французски». Они свернули на улицу Монтеро. Нищий калека протянул к ним руку из дверной ниши. «Пор солидаридат», — сказал он. Берни дал ему монету в десять сантимов. Ради солидарности, — он мрачно усмехнулся. — Это вместо ради любви Господней. Когда мы победим, нищих больше не будет. Как и священников. Они вышли на Гран-Виа, и вдруг над головой раздался громкий рокот. Люди замерли, стали смотреть вверх. Кто-то бросился бежать. «Не поискать ли нам бомбоубежище?» — спросила Барбара, нервно оглядевшись. «Все в порядке. Это самолет-разведчик». «Пошли». Кафе Хихон до войны, логово богемных радикалов, было оформлено по новой моде, с мебелью и прочим в стиле арт-деко. Все стены в зеркалах, в баре полно офицеров. «Хемингуэя нет», — с улыбкой сказала Барбара. «Ничего, что вы будете?» Она попросила белого вина и села за столик. Берни направился к стойке, а Барбара стала переставлять стул по кругу в поисках места, где бы не было зеркал, но они висели повсюду. Она ненавидела смотреть на свое отражение. Берни вернулся с двумя бокалами на подносе, который держал здоровой рукой. — Вот, возьмите. — Да, спасибо. — Вы в порядке? — Да. Она завозилась с очками. Просто я не люблю зеркала. — Почему же? Барбара отвернулась. — Не люблю, и все. «Вы поклонник Хемингуэя?» «Вообще-то нет. Вы много читаете?» «Да, вечерами у меня есть время. Я тоже небольшая любительница Хемингуэя. Мне кажется, он обожает войну, а я ненавижу ее». Барбара подняла взгляд, размышляя, не слишком ли она горячится. Однако Берни ободряюще улыбнулся и предложил ей сигарету. «Работникам Красного Креста последние два года приходилось туго. Сперва Абиссиния, теперь вот это...» Война не закончится, пока с фашизмом не будет покончено. Пока Мадрид не станет его могилой? Да. Других могил тоже прибавится. «От истории не убежишь», — процитировал Берни Линкольна. «Вы коммунист?» — вдруг спросила Барбара. Он улыбнулся и поднял бокал. «Из центрального лондонского отделения. Глаза его озорно сияли. Вы в шоке?» «Я здесь два месяца, меня уже ничем не удивить», — рассмеялась Барбара. Через два дня они пошли на прогулку в парк Ретиро. Над воротами висел транспарант с лозунгом «Но «No пасаран». Борьба становилась все более ожесточенной. Войска франко прорвались к университету на севере города, но были там остановлены. Прибывало все больше оружия из России. Барбара видела колонну танков на гран -Вия. Их гусеницы вырывали камни из мостовой. Люди приветствовали танкистов радостными криками. В темное время суток улицы не освещали, чтобы затруднить работу ночным бомбардировщикам. Но над Кассадо-Кампо постоянно появлялись белые вспышки. Работала артиллерия, слышался грохот канонады, будто беспрерывно гремел гром. «Мне всегда была ненавистна сама идея войны с раннего детства», — сказала Барбара Берни. «Мой дядя погиб на Сомме». «Мой отец тоже был там». И с тех пор сильно изменился. В детстве я не раз встречалась с людьми, которые, понимаете, прошли через это. С виду они были вроде бы совершенно нормальными, но на них лежал какой-то отпечаток». Берни склонил голову на бок. «Не слишком ли много мрачных мыслей занимала маленькую девочку?» «О, я всегда любила поразмышлять». И Барбара вновь горько усмехнулась, иронизируя над собой. «Я много времени проводила одна». «Вы, как и я, единственный ребенок в семье?» «Нет, у меня есть сестра. Она на четыре года старше. Замужем, тихо, мерно живет в Бирмингеме». «У вас сохранился легкий акцент?» «О, Боже, не надо об этом!» «Это мило», — сказал он, подражая ее произношению. «Мои родители лондонцы из рабочей среды. Трудно быть единственным ребенком в семье. От меня многого ждали, особенно после того, как я получил стипендию на учебу в Руквуде». «От меня никто ничего не ждал». Берни с любопытством посмотрел на нее, потом вдруг поморщился и обхватил больную руку здоровой. «Вам больно?» «Немного. Не возражаете, если мы присядем». Барбара подвела его к скамье. Сквозь грубую ткань шинели она почувствовала, какое крепкое у него тело. Это ее взволновало. Они закурили. Перед ними было озеро, но его осушили. Вода, мерцающая в лунном свете, стала бы хорошим ориентиром для бомбардировщиков. От грязной жижи на дне исходил слабый запах гнили. На берегу свалили дерево, и несколько мужчин рубили его топорами. Наступали холода, а топлива в городе не было. На противоположной стороне пустой чаши озера стояла в огромной мраморной арке статуя Альфонса XII. Рядом с ней, создавая резкий контраст из кустов, торчала дуло зенитной установки. — Если вы ненавидите войну, — сказал Берни, возвращаясь к беседе то должны быть антифашисткой. Мне отвратительно националистические бредни по части высшей расы. Но коммунисты тоже сумасшедшие. Люди не хотят, чтобы все было общим, это неестественно. У моего отца свое небольшое дело, но он не богат и никого не эксплуатирует. Как и мой. Он управляет магазином, но не владеет им. Тут есть разница. Партия не против хозяев магазинов и других мелких предпринимателей. Мы понимаем, что переход к коммунизму будет долгим. Вот почему мы пресекли то, что творили здесь революционеры-радикалы. Мы противостоим крупным капиталистам, тем, кто поддерживает фашизм. Людям вроде Хуана Марча. Кто он такой? Главный кредитор Франко. Нечистый на руку делец Майорки, который сколотил миллионы на труде других людей. Коррупционер высшей степени. Барбара затушила сигарету. — Вы не можете утверждать, что вся грязь в этой войне на одной стороне, — возразила она. — А как насчет всех тех, кто исчез? — Людей забрала Сигуридат, и их больше никто не видел. И не говорите, что этого не происходит. К нам в контору постоянно обращаются отчаявшиеся женщины, чьи мужья пропали, и нет никакой возможности добиться ответа, где они. Берни глазом не моргнул. — Невинные люди тоже страдают во время войны. — Вот именно. Тысячами. Барбара отвернулась. Ей не хотелось с ним спорить, совсем не хотелось. Она почувствовала, как на ее руку легла теплая ладонь Берни. «Не будем ссориться», — сказал он. Его прикосновение ударило, как электрический заряд. Однако Барбара убрала свою руку и спрятала в карман. Она такого не ожидала, считая, что Берни пригласил ее снова встретиться, так как ему было одиноко, и он больше не знал здесь никого из англичан. Теперь она подумала что ему нужна женщина-англичанка, иначе зачем бы он обратил на нее внимание? Сердце у нее застучало. «Барбара?» Берни нагнулся, пытаясь поймать ее взгляд, а потом неожиданно скорчил рожу, скосил глаза и высунул язык. Она засмеялась и оттолкнула его. «Я не хотел вас расстраивать», — сказал он, — «простите». «Нет, просто не берите меня за руку. Я буду вам другом, только не делайте этого». — Хорошо, простите меня. — Наверное, нам лучше не говорить о политике. — Вы считаете я глупая? — Нет, — покачал он головой. — Это мой первый настоящий разговор с девушкой за очень долгое время. — Знаете, вам не обратить меня в свою веру. — Дайте срок, — снова улыбнулся Берни, — теперь с вызовом. Через некоторое время они встали и пошли дальше. Берни рассказал Барбаре о семье мэра, у которых жил. — Педро, отец, он прораб на стройке. Зарабатывает десять пятьсет в день. У них трое детей, все живут в квартире с двумя спальнями. Но в тридцать первом, когда мы с моим другом Гарри сюда приезжали, они принимали нас с таким гостеприимством, какого я никогда не встречал. Инесс, сеньора мэра, заботилась обо мне, когда я вышел из госпиталя. Она и слышать не хотела, чтобы я искал себе другое пристанище. Она упрямая, одна из тех маленьких испанок, которые будто сделаны из огня. Он посмотрел на Барбару, своими большими глазами и улыбнулся. «Я могу сводить вас к ним, если хотите. Им будет интересно с вами познакомиться». «Знаете, я так и не сошлась ни с одной испанской семьей». Барбара вздохнула. «Бывает, люди на улицах смотрят на меня так, словно им что-то во мне не нравится. Не знаю что. Может, у меня развивается паранойя». «Вы слишком хорошо одеты». Барбара в недоумении осмотрела свое старое пальтишко. — Я? — Да, это отличное теплое пальто с брошью. — Это старье, просто цветное стекло. Я купил ее в Женеве. — Ну и что? — Любая такая вещь воспринимается здесь как стремление выделиться. Люди проходят через ад. Сплоченность имеет теперь огромное значение. Так и должно быть. Барбара сняла с пальто брошь. — Вот так лучше? — Отлично, — улыбнулся Берни. — Теперь вы своя. «Конечно, с вами все любезны. Вы ведь в форме. Я солдат». Казалось, он был задет. «Я ношу форму из солидарности. Простите». Барбара проклинала себя за то, что снова ступила на зыбкую почву. «С какой стати он вообще с ней возится? Расскажите о вашей частной школе», — попросила она. Руквуд слепил из меня коммуниста, — пожал плечами Берни. «Сперва мне там очень понравилось. Сыновья лучших семейств империи, крикеты, гранд джентльменов». Старый школьный гимн. Но скоро я разобрался, что к чему. Вам там было плохо? Я научился скрывать свои чувства. Эту науку там преподают хорошо. Когда я ушел оттуда и вернулся в Лондон, это было для меня как освобождение. У вас совсем не осталось лондонского акцента. Да, это одна из тех вещей, которые Руквуд стирает навсегда. Если я теперь попытаюсь заговорить на кокне, это прозвучит глупо. «Там у вас наверняка были друзья?» Барбара не могла представить его одиночкой. «Да, Гарри, с которым мы приезжали сюда пять лет назад. Хороший парень, сердце у него на месте. Но теперь мы не общаемся», — печально добавил Берни. «Разошлись по разным мирам». Он остановился и привалился спиной к стволу дерева. «Столько хороших людей вроде Гарри увлекаются буржуазной идеологией». — Думаю, я в ваших глазах тоже, буржуа, — заметила Барбара. — Вы немного другая, — подмигнул он ей. Ноябрь сменился декабрем, и со стороны горного хребта Гвадарама стали приходить тучи с холодными дождями. Фашисты застряли в Кассе-де-Кампо. Они пытались прорваться с севера, но там им тоже преградили путь. Обстрелы продолжались, но пик кризиса миновал. В небе появились русские истребители. Быстрые монопланы с приплюснутыми носами. А если немецкие самолеты приближались к городу, их быстро прогоняли. Иногда над Мадридом разыгрывались настоящие воздушные бои. Люди говорили, что русские взяли под контроль все и управляют республикой из-за кулис. Правительственные чиновники вели себя все менее дружелюбно, а иногда бывали явно напуганы. Детей из сиротского дома за одну ночь перевели в государственный лагерь где-то за пределами Мадрида с Красным Крестом по этому поводу не консультировались. Берни приглашал Барбару на свидание. Половину вечеров она проводила с ним в кафе «Хихон» или в каком-нибудь баре в центре. По выходным они отправлялись на прогулку в парк, расположенный в восточной безопасной части города, а иногда и в пригороды. Они оба были ироничны и много смеялись, обсуждая книги, политику и свое детство, в котором были одиноки, каждый по-своему. «Магазин моего отца один из пяти у хозяина», — однажды сказал Берни. Они сидели на низкой каменной ограде поля, сразу за городской чертой, и наслаждались редким погожим днем. Облака играли в догонялки, их тени носились по буроватой стерне. Трудно было поверить, что всего в нескольких милях отсюда проходит линия фронта. «Мистер Уиллс живет в огромном доме в Ричмонде и платит моему отцу гроши», Знает, что другого места ему не найти, так как на него сильно повлияла война. Моя мать выполняет большую часть работы на пару с молоденькой продавщицей. Думаю, если сравнивать, мне жилось гораздо лучше. Моего отца мастерская по ремонту велосипедов в Эрдингтоне. Дела там всегда шли хорошо. На Барбару снова накатила печаль, как случалось всякий раз стоило ей заговорить о своем детстве. Она почти никогда этого не делала, но вдруг разоткровенничалась с Берни. «После рождения моей сестры папа ждал сына, чтобы тот продолжил семейное дело. А родилась я. И больше моя мать не могла иметь детей. Барбара прикурила сигарету. «Вы близки сестрой? Мне всегда хотелось иметь сестру». «Нет», — Барбара отвернулась. «Кэрол очень хорошо собой и любит покрасоваться, особенно передо мной». Она глянула на Берни И тот ободряюще улыбнулся. Зато мне достались мозги. Я отличалась умом и попала в гимназию. Барбара закусила губу при воспоминаниях, вызванных этими словами. И снова посмотрела на Берни. «О, черт!» — подумала она. «Ну и вляпалась же я!» Хотя у нее щемило сердце, Барбара рассказала, как ее дразнили с первого до последнего дня. Она покинула школу в четырнадцать лет. Меня с порога обозвали рыжей, бесстыжей и конопатой. Я сразу разревелась. С этого все и началось, теперь я понимаю. Меня приметили как того, кого можно мучить, доводить до слез. И потом, куда бы я ни пошла, девчонки кричали мне что-нибудь про мои волосы, мои очки. Барбара издала долгий судорожный вздох. Девочки бывают очень жестокими. Теперь она чувствовала себя просто ужасно. И зачем только выболтало все это? Какая глупость. Берни поднял руку, как будто хотел взять ее кисть, но тут же опустил. В рук Вуде было то же самое. Если ты хотя бы немного отличался от других и не давал отпора, тебя клевали со всех сторон. На меня сразу накинулись из-за акцента, обзывали плебеем. Я навалял парочки ребят, и от меня отстали. Забавно, я считал, что такое творится только в частных школах для мальчиков. Он покачал головой. «Значит, у девочек тоже?» «Да. Жаль, что я не полезла с ними в драку, но мне не позволяло воспитание». Барбара бросила окурок. Столько унижений все из-за того, что я носила очки, и выглядела немного странно. Она резко встала и отошла на несколько шагов, глядя в сторону города, расплывчатого пятна, в дальней части которого то и дело появлялись вспышки размером с булавочную головку. Это стреляли из пушек фашисты. Берни подошел к ней и встал рядом. Дал ей еще одну сигарету. «Вовсе нет», — сказал он. «Что вовсе нет? Вы не выглядите странно. Не говорите глупостей. И мне нравятся ваши очки». Барбара рассердилась. Так случалось всегда, когда ей делали вынужденные комплименты. но я ушла оттуда», — пожала она плечами. Меня убеждали остаться в этой чертовой дыре, пойти в университет, но я не послушалась. Бросила школу в четырнадцать. Работала машинисткой, пока не доросла до возраста, когда могла стать медсестрой. Берни немного помолчал. Барбаре хотелось, чтобы он перестал на нее смотреть. — А как вы попали в Красный Крест? — спросил он. Вечером, по средам, в школе проводили беседы разные люди. Однажды пришла женщина и рассказала нам про работу Красного Креста, как он помогает беженцам в Европе. Мисс Форбс. Барбара улыбнулась. Такая тучная дама, средних лет, с седыми волосами, которые выбивались из-под дурацкой шляпки с цветочками. Но она казалась такой доброй и так старалась объяснить нам, насколько важна работа Красного Креста. Сперва я поступила к ним младшим волонтерам. К тому моменту я почти утратила веру в людей, и мне ее вернули, отчасти. У Барбары глаза защипало от слез, и она вернулась к ограде. «А потом вы оказались в Женеве?» «Да». «И из дома мне нужно было уйти». Она выпустила длинную струйку дыма и посмотрела на Берни. «А как ваши родители отнеслись к тому, что вы вступили добровольцем в интербригаду?» «Для них это стало очередным разочарованием. Как и то, что я бросил университет». Он пожал плечами. «Иногда я виню себя за то, что оставил их ради партии», — подумала Барбара, — «и работы моделью для скульпторов». На секунду она представила его без одежды и опустила глаза. «Конечно, они не хотели, чтобы я сюда ехал. Они меня не поняли». Берни снова посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Но я не мог сюда не приехать. После того, как увидел сюжеты кинохроники, колонны беженцев, «Мы должны уничтожить фашизм. Должны!» Берни повел Барбару знакомиться с семьей мэра, но визит прошел неудачно. Барбара плохо понимала, что ей говорят, и, хотя хозяева были добры к ней, из-за своего акцента чувствовала себя неловко в их тесной и многолюдной квартирке. Они приветствовали Берни как героя, и Барбара догадалась, что, видимо, он проявил отвагу в кассе де кампа. Берни делил комнату с одним из сыновей мэра худеньким мальчиком 15 лет с бледным чахоточным лицом. По пути домой Барбара заметила, что для Берни может быть опасно жить с ним в одном помещении. Он ответил, вдруг разозлившись, как с ним иногда случалось, — Я не буду относиться к Франциско, как к прокаженному. Туберкулез лечится при хорошем питании и приеме нужных лекарств. Знаю. Барбаре стало стыдно за себя. — Испанские рабочие лучшие в мире, — горячился Берни. Они знают, что такое бороться с угнетением и не боятся действовать. Они сплочены, все они интернационалисты, верят в социализм и стремятся достичь его. Это не алчные материалисты, как большинство британских профсоюзников, а это цвет Испании. Мне очень жаль, но я просто не понимала, что они говорят. И к тому же, я ведь буржуа, Барбара нервно взглянула на Берни, но его гнев улетучился. По крайней мере, Теперь замечаете, большинство людей не способны даже на это. Барбара поняла бы, если бы Берни относился к ней всего лишь как к другу, но он всегда пробовал взять ее за руку и дважды пытался поцеловать. Зачем она ему, когда он может получить любую женщину? Ей в голову приходило только одно объяснение. Она англичанка, для Берни важно именно это, несмотря на весь его показной интернационализм. Бедняжку страшила мысль, что его уверение, мол, он не видит никаких изъянов ее внешности, связано с желанием затащить ее лестью в постель. Она знала, что мужчины непривередливы Однажды она уже попалась на эту удочку, что стало худшим ее воспоминанием. Из тех, что отдаются жгучим стыдом. Страстное желание и смущение поглощали Барбару. Рука Берни поправлялась. Гипс сняли, но он по-прежнему ее подвязывал. Каждую неделю Берни являлся в военный штаб. Когда он будет совсем здоров, его отправят на юг, в новый тренировочный лагерь для английских добровольцев, так он говорил. Барбара страшилась этого дня. «Я предложил помочь обустроить несколько новых бойцов из Англии, но мне ответили, что все уже сделано». Берни нахмурился. «Думаю, они беспокоятся, как бы мой выговор выпускника частной школы не отпугнул парней из рабочей среды, которые сюда приезжают». «Бедный Берни!» — шутливо посочувствовала Барбара. «Застрял между двумя классами». «Нигде я не застрял», — с горечью ответил он. «Я знаю, на чьей стороне мое сердце. Однажды в субботу, в начале декабря, они отправились на прогулку в северный пригород Мадрида. В этом районе селились богачи, Здесь стояли большие виллы, окруженные собственными садами. Было очень холодно, накануне ночью все вокруг припорошило снегом. Он почти весь растаял, воздух был промозглый и влажный, но на широких крышах домов оставались белые пятна. Многие обитатели этого пригорода сбежали в зону, которую контролировали националисты или угодили в тюрьму. Одни дома стояли запертыми, другие заняли сквортеры, сады были запущены или засажены овощами, В некоторых бродили свиньи до да куры. Этот хаос оскорблял свойственное Барбаре чувство порядка, хотя она уже начинала смотреть на вещи глазами Берни. Людям нужны жилье и еда. Они остановились перед воротами большого дома, где в окнах висело выстаранное белье. Девочка лет пятнадцати доила корову, привязанную к дереву посреди унавоженной лепешками лужайки. Увидев шинель Берни, Она подняла в приветствии сжатую в кулак руку. «Франко разрушил их дома артиллерией или бомбами», — сказал Берни. «Интересно, куда подевались прежние владельцы?» «Их нет, и это главное». От характерного звука они вскинули голову и взглянули на небо. Над ними баражировал большой немецкий бомбардировщик в сопровождении двух маленьких истребителей. Их окружили русские самолеты с красными носами. Небо было исчерчено полосами белого дыма, Барбара запрокинула голову, чтобы лучше видеть. Картина казалась красивой, если не вдаваться в детали происходящего. В конце улицы стояла церковь, массивное готическое здание девятнадцатого века. Ее двери были открыты, снаружи висела табличка «Establo de la Revolución» — революционной конюшни. «Пошли», — сказал Берни, — «взглянем, что там». Внутри царил разгром, почти все скамьи вынесли, витражи разбили». На полу валялись сброшенные с постаментов в нишах статуи. В углу громоздились тюки соломы. В задней части церкви устроили загон для овец. Животные стояли, прибившись друг к другу. Когда Барбара и Берни приблизились, они испуганно отпрянули, заблеяли, стали пихать друг друга, вытаращив свои странные раскосые глаза. Берни начал утешать животных. Барбара подошла к груди обломков статуи. С пола на нее укоризненно смотрели, полные нарисованных слез, глаза Пресвятой Девы. Это навело ее на мысли о монастыре, где приютились дети. Она почувствовала, что Берни рядом, и сказала с неловким смешком «Слезы Богородицы». Церковь всегда поддерживала угнетателей. Церковники называют восстание Франка крестовым походом, благословляют солдат-фашистов. Нельзя винить людей за то, что они злятся. Я никогда не понимала религию, все эти догмы, но вид печальный. Барбара почувствовала, как Берни здоровой рукой обхватил ее за талию и развернул к себе. От неожиданности она не успела среагировать, а он наклонился вперед и, коснувшись ее теплой щекой, поцеловал. Барбара отшатнулась. «Что ты делаешь, черт возьми?» Он стоял и робко смотрел на нее. Рядь светлых волос упала ему на лоб. «Ты этого хотела?» «Я знаю, что хотела», — сказал он. «Барбара, скоро я уеду в тренировочный лагерь, и, может быть, мы больше никогда не увидимся». «И ты решил нас скоро переспать с англичанкой? Что ж, только не со мной!» Голос Барбары разнесся по всей церкви. Испуганные овцы вновь жалобно заблеяли. Берни шагнул к ней и закричал в ответ. «Ты знаешь, что это не так!» Знаешь, как я отношусь к тебе, что чувствую? Или ты слепая? Слепая в своих дурацких очках. Разве ты не видишь, что я тебя люблю?» Проорал он. «Лжец!» Она выбежала из церкви и понеслась прочь. В воротах поскользнулась на островке влажного снега и, всхлипывая, привалилась к каменной стене. Берни подошел к ней сзади, положил руку на плечо. «Почему же я лжец?» «Почему?» «Я люблю тебя. Ты чувствуешь тоже, и я это вижу. Отчего ты мне не веришь?» Барбара повернулась к нему. «Потому что я некрасивая неуклюжая и... Нет!» Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Мимо проходил маленький босоногий мальчик, который нес на руках поросенка. Он остановился, как вкопанный, и уставился на Берни и Барбару. «За что ты ненавидишь себя?» — мягко спросил Берни. Ей хотелось кричать. Она вытерла глаза, оттолкнула его и пошла по улице. Вдруг мальчик завопил. — Смотрите, смотрите! Барбара оглянулась. Сунув визжащего поросенка под мышку, он свободной рукой взволнованно тыкал в небо. Один из немецких истребителей, сбитый, падал вниз. Невдалеке раздался грохот. Мальчишка радостно закричал, Берни бросил взгляд вверх, и быстро догнал Барбару. «Погоди!» Он преградил ей дорогу. «Прошу тебя, послушай!» «Забудь о сексе! Мне на это плевать!» «Но я люблю тебя!» «Правда, люблю!» Она замотала головой. «Скажи, что ты не чувствуешь того же, и я сейчас же уйду!» Перед глазами Барбары возникла картинка. Десяток девчонок кричат ей на игровой площадке. «Конопатая, очкастые волосы как морковка!» «Прости, это бесполезно. Я не могу. Нет. Ты не понимаешь. Ты не видишь!» Барбара повернулась к Берни, и ее сердце сжалось при виде боли и печали, отобразившихся на его лице. Потом она, подскочила, услышав виск над головой, подняла взгляд. Второй немецкий истребитель камнем падал на них. За машиной тянулся длинный желто-красный хвост пламени, Барбара видела блестящие, как крылья насекомого, вращающиеся пропеллеры. Берни тоже смотрел вверх. Она оттолкнула его, и он шатнулся назад. Воздух наполнился диким ревом, и высокая стена дома, рядом с которым они проходили, стала заваливаться на Барбару. Что-то сильно ударило ее по голове. На мгновение она потеряла сознание, а, опомнившись, почувствовала острую боль. Она попыталась сообразить, что произошло, где она... Затем открыла глаза и увидела склонившегося над ней Берни. Смутно, так как очки куда-то подевались. Вокруг стояла пыль, валялась груда битого кирпича. Берни плакал. Она никогда не видела льющего слезы мужчину. «Барбара! Барбара, ты в порядке?» «О, Боже, я думал, ты умерла!» «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Она позволила ему приподнять себя, уронила голову ему на грудь и заплакала. Они сидели посреди улицы и оба рыдали, раздались шаги, вокруг стали собираться люди из соседних домов. «Вы не пострадали?» — крикнул кто-то. «Бог мой, глядите!» «Я в порядке», — ответила Барбара. «Мои очки! Где мои очки?» «Вот они!» — тихо сказал Берни, подавая их. Надев очки, Барбара увидела обрушившуюся ограду сада, которая чуть не завалила их с Берни и усыпанную битым кирпичом дорогу. Вероятно, один из осколков и попал ей в голову. Из всех окон виллы выбивались языки пламени и валил густой дым. Над пробитой крышей торчал хвост самолета. Черную свастику закрасили желтой краской, но она все равно проглядывала. Барбара поднесла пальцы к голове, а отняв их, увидела кровь. Старуха в черной шале положила руку ей на плечо. — Отделались царапины, сеньорита. — Это настоящее чудо! — Барбара потянулась к Берни. Он держался здоровой рукой за раненую, сильно побледнев. Оба они были засыпаны пылью. «Ты в порядке?» — спросила она. «Меня свалило с ног взрывной волной. Я немного ударил руку, но, боже, я думал, что ты погибла. Я люблю тебя, пожалуйста, поверь мне. Теперь ты должна мне поверить». Берни снова заплакал. «Да», — сказала она, — «я верю, прости меня, прости». Они обнялись. Рядом собралась небольшая толпа испанцев, беженцев, которые, вероятно, месяца три назад впервые в жизни покинули свои деревни. Потрясенные люди смотрели на сбитый самолет, торчавший и захваченный огнем виллы. Сидя на скамье и наблюдая за морскими львами, Барбара снова вспомнила тепло его рук. Как, наверное, больно было Берни поддерживать ее раненой рукой. Она посмотрела на миниатюрные часики фирмы «Диор», которые подарил ей Сэнди. Столько времени прошло, а она так ничего и не решила. Только переживала из-за прошлого. Пора идти домой, а то Сэнди будет волноваться. Когда она вернулась, он уже был дома. Его машина стояла внизу. Барбара сняла пальто. Пилар поднялась из цокольного этажа и молча стояла в холле, сложив руки на груди, как всегда делала при появлении хозяйки. «Мне ничего не нужно, Пилар, спасибо». мы ну и бьем, сеньора». Девушка сделала реверанс и снова ушла вниз на кухню. Барбара скинула туфли, ноги у нее ныли от долгой ходьбы. Она поднялась в кабинет Сэнди, он часто там работал, просматривал документы и кому-то звонил. Комната с небольшими окнами, пропускавшими мало света, находилась в дальней части дома. Сэнди украсил ее предметами искусства по своему вкусу. Главным среди них была освещенная экспрессионистская картина, изображавшая какого-то скрученного человечка, который вел осла по фантастической пустыне. Сэнди сидел за столом, окруженный стопками бумаг, и водил карандашом по полям листа с колонкой чисел. Он не услышал, как Барбара вошла, и на его лице застыло выражение, появлявшееся обычно, когда он думал, что его никто не видит, напряженное, расчетливое, какое-то хищное. В другой руке он держал забытую сигарету с длинной палочкой пепла, грозившей вот-вот упасть. Барбара посмотрела на него критическим взором. Волосы зачесаны назад и смазаны бриолином так густо, что видны следы от расчески. Напомаженные волосы, как и маленькие прямые усы, были в моде среди фалангистов. Сэнди заметил ее и улыбнулся. — Привет, дорогая, хороший был день. — Нормальный. Днем гуляла в ретира. Холодает. Ты надела очки. О, Сэнди, я не могу ходить по улице без них. Я попаду под машину. Они мне нужны. Не носить их просто глупо. Он мгновение смотрел на нее, потом снова улыбнулся. Хорошо. У тебя щеки раскраснелись от ветра, сущие розы. А ты как? Много работал? Делал расчеты для моего горного проекта. Он отодвинул бумаги, чтобы Барбара не смогла их разглядеть, и взял ее за руку. У меня хорошие новости. Помнишь, ты говорила про волонтерскую работу? Сегодня я разговаривал с одним человеком из еврейского комитета. Его сестра — важная шишка в социальной помощи. Им нужны медсестры. Не хочешь поработать с детьми? Я не знаю, хоть какое-то занятие. Чтобы отвлечься от мыслей о Берне, лагере в Куэнке и Луисе, добавила про себя Барбара. — Женщина, с которой нам нужно поговорить, с Маркиза, — сказал Сэнди, приподняв брови. Он изображал, что презирает чванливое преклонение перед аристократией, свойственное высшему классу в Испании, не меньше, чем в Англии. Но Барбара знала, что на самом деле Сэнди сам с удовольствием вращается среди этих людей. — Алисия Маркиза де Сеговия. В субботу она будет на концерте в оперном театре. Я достал нам билеты. Он улыбнулся и вынул две карточки с золотым тиснением. — Барбару обдало стыдом. — О, Сэнди! Ты всегда обо мне думаешь. Не знаю, что там за новая гитарная музыка, но будут исполнять и Бетховена. Спасибо, Сэнди. От его заботы Барбаре стало не по себе. На глаза навернулись слезы, она поспешно встала. Пойду скажу Пилар, чтобы начинала готовить обед. Хорошо, любимая. Мне нужно еще часик поработать. Барбара спустилась, попутно надев туфли. Негоже появляться перед служанкой босиком. Стены кухни были выкрашены в отвратительный горчичный цвет, а не в белый, как в остальном доме. Служанка сидела за столом рядом с огромной старой плитой. Она смотрела на какую-то фотографию, но при появлении хозяйки сунула ее подлив платья и встала. Барбара успела заметить на снимке молодого человека в форме республиканцев. Носить при себе такую вещь было опасно. Если на улице какой-нибудь патрульный попросит у нее документы и найдет эту фотографию... Ей начнут задавать вопросы. Барбара притворилась, что ничего не заметила. — Пилар, начинай готовить обед. Сегодня будет пою а-ля Да, мадам. Тебе всего хватает? — Да, мадам, спасибо. Девушка смотрела на нее холодно. Барбаре хотелось объясниться с ней, сказать, что она знает, каково это — терять близких. Но это было невозможно. Барбара молча кивнула и пошла наверх переодеться к обеду.